Глава 62 Заглушив мотор, уставился на небольшой частный домик. Закурил. Так вот где Лилька прячется. Неужели в центре Москвы было хуже? Или у нее кто-то здесь есть? Так яры ему все ребра переломает, и пусть она потом обижается, сколько душе угодно. Вылез из машины и швырнув окурок, направился к калитке. Было не заперто. Да и что тут запирать? «Точно золотые слитки здесь не прячут!» Зашел во двор, постучал в дверь. Звонка здесь не было. Дверь ему открыла женщина средних лет. Явно мать Лилькина. похоже. «Здравствуйте. Лилю могу увидеть?» Женщина вздохнула, отошла в сторону, пропуская его в дом. «Входи, Кирилл». «О да, его тут ждали». «Спасибо». Бросил небрежно и зашел в помещение. «Кто там, мамуль?» Услышал голос Лильки, и сердце в груди загрохотало, как ошалевшее. Наконец-то увидит ее. Хотя бы просто увидит. «Ой!» Она вылетела из комнаты, едва не налетела на Ярова. «Кирилл?» «Он самый. Еще скажу, что не ожидала увидеть». А она изменилась. Волосы короче стали, слегка поправилась. Красавица цветет и пахнет, а он засыхает без нее, как колючий сорняк. Ожидала. И что дальше? Сдержал порыв, притянуть ее к себе и вжать в грудь так, чтобы кости захрустели. И она, наверное, должна объясниться. Я так и сделаю. Пойдем на кухню, я чай заварила. Ну, пойдем. Пробурчал, глядя на нее из-под лобья. Пока наливала чай, два раза пролила мимо чашки. Дрожали руки, боится его, что ли. Я тебя хоть раз обидел. Что ты жертву из себя корчишь?» Заворчал на нее, и Лиля снова пролила чай. Вздохнула, поставила чайник на стол. Села, сложив руки на колени, потупила взгляд. «Я очень рада тебя видеть». «Да? А чего смылась тогда? Романтики не хватает». За стол не сел, встал у двери, широко расставив ноги. «Раз ты приехал, значит, я действительно важна для тебя. Я должна признаться». «Ну?» «Давай! Расскажи мне, как ты пыталась забыть бывшего, но не смогла. И теперь у вас всё шоколадное, а Кирилл идет нахер!» Говорил с ней грубо, еле сдерживаясь, чтобы не устроить скандалище. «Что? Причём здесь бывший? Нет у меня никого!» Растерялась Лилька, щеки порозовели. «Тогда что с тобой случилось? То ты просила меня не уезжать, то сама смылась. Как тебя понимать вообще?» Лиля выдохнула, заправила локоны за уши. «Я беременна. И, скорее всего, не от тебя». Опустила взгляд, будто ожидая его приговора, а у Кирилла чуть башню от новости не снесло. «От шейха, что ли?» — просипел. «Наверное. Я пыталась вычислить по срокам, но...» «Решила рожать. Мой врач сказала, что мне нельзя делать аборт. Потом детей не смогу иметь». Я понимаю, что это значит для тебя и... В общем, прости меня. Так вышло. Я сделал пару шагов, сел на стул. Новость с ног Какой процент, что этот ребенок мой? Я не знаю, Кир. Ничего не знаю. После рождения можно будет сделать тест ДНК до того... До того тоже можно, я где-то слышал. Собирайся, со мной едешь. Куда? В Москву. Встал и вышел на улицу, закурил. Вот это новость! Теперь понятно, чего она испугалась и побежала. У него самого дыхание в зобу спёрло. Сейчас, наверное, надо бы сказать ей что-то, чтобы поддержать. Но у него не было слов. Закончились. «Что, и чаю не попьете? послышался голос ее матери. «Некогда нам чай пить», — ответил уклончиво. Не бросай ее, если она хоть что-то для тебя значит. И спасибо, что спас мою дочь». Кивнул, затянулся. Лиля вышла из дома с небольшой сумкой, встала у порога. «Мы поедем, мам. Позвони, когда едешь». «Хорошо». Забрал у нее сумку, пошел к машине, закинул сумку в багажник, а ей открыл пассажирскую дверь. Лиля нырнула в машину, скользнув по нему опасливым взглядом. «Так и будешь молчать всю дорогу?» Спросила уже в пути, на что Кирилл не ответил. «Нет, он ни в чем ее не обвинял. Знал, что с шейхом она была не по своей воле, а вернее хотела спасти его, Кирилла. Просто не знал, что говорят в таких случаях и что делают. Он никогда не задумывался о семье. Ни с его образом жизни туда просто не вписываются перестрелки, гонки и побоища. А теперь...» Теперь он, возможно, отец, а может и нет. Если выяснится, что ребенок от шейха, что ему делать? Как на это реагировать? Аборт Лили делать нельзя, а ему без Лильки тошно, хоть удавись. Придется воспитывать чужого ребенка.